Глава шестая. Прочь из этих мест. Когда они вернулись в коттедж на л э н с д а у н то обнаружили, что старик еще не вернулся, и спустились на пляж поискать его. После недолгих поисков они увидели его. Он сидел на груди гальки, читал газету и жевал бутерброды. Неподалеку играл маленький мальчик, копал что-то в песке деревянной лопаточкой. Траурный креп, н а п о н о ш е н н о й ш л я п е старика и маленький черный с в е р т у ч о к ребенка болью отозвались в сердце Джорджа. Куда бы он ни взглянул, повсюду находил подтверждение своего горя. Мистер Мелдон позвал он, приблизившись к своему тестю. Старик поднял глаза и, уронив газету, встал с гальки, церемонно поклонившись. Его блеклые светлые волосы тронуло седина. У него был нос с горбинкой, бледные голубые глаза и безвольный рот. Одежда, хоть и поношенная, носила следы аристократического щегольства. На застегнутом на все пуговицы жилете болтался монокль, и в руке он держал трость. Господи Боже, воскликнул Джорж, неужели вы не узнаете меня? Мистер Мелл стрепенулся, и лицо его покрылось красными пятнами. В глазах появилось испуганное выражение, когда он узнал своего зятя.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 Истина, истина, пробормотал старик, вытирая свои красные глаза. Такое горе, такое горе, мой дорогой Джорж. д Если бы вы только приехали недели раньше, если бы я приехал неделей раньше, закричал Джорж д в приступе горя, я бы не дал ей умереть, я бы боролся за нее со смертью. О боже, почему Аргус не пошел к одну, прежде чем я дожил до этого дня? Он быстро зашагал по пляжу. Его тесть беспомощно смотрел на него, вытирая платком старческие глаза. У меня сильное подозрение, что старикан не очень хорошо обходился со своей дочерью, подумал Роберт. Не знаю почему, но кажется, он боится Джоржа. д Пока возбужденный молодой человек в приступе о т чая не и мерил пляж шагами, мальчик подбежал к деду и прижался к нему. Пойдем домой, дед. Пойдем домой, позвал он. Я устал. Джордж Толбейс обернулся, услышав детский голосок, и пристально посмотрел на мальчика. Дорогой мой, солнышко мое, промолвил Джордж, беря ребенка на руки. Я твой отец, приехал к тебе из за моря. Ты будешь любить меня? Маленький человечка толкнул его. Я не знаю тебя, сказал он. Я люблю дедушку и миссис Монкс из Саутгемптона. д ж о р у у нас с характером сэр, заметил старик. Он и с п о л о в а н Они медленно пошли обратно к отеджу, т и Джордж Толбейс еще раз рассказал о том, как он уехал. Он сообщил и д в а т тысячах фунтов накануне положенных в банк. У него не хватило духу спрашивать о жене, а рассказ его тесте не был длинным. Через несколько месяцев после его отъезда они уехали в Саутгемптон, где Улен было несколько учеников. Им жилось неплохо, пока ее здоровье не пошатнулось, и она не заболела ни духом, от которого и умерла. Как и большинство печальных историй, она была короткой. Мальчик, кажется, любит вас, мистер Мелдон, заметил Джордж, помолчав. Да, да, ответил старик, гладя кудрявую головку ребенка. Да, Джордж очень любит своего дедушку. Тогда пусть он лучше остается с вами. Доход от моих денег будет около 600 фунтов в год. 100 фунтов вы можете тратить на образование Джорджа, а остальные пусть накапливаются до его совершеннолетия. Мой друг будет доверенным лицом, и если он согласится, я назначу его опекуном мальчика, разрешив пока что вам заботиться о ребенке.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 Старик очень церемонно попрощался с Робертом. Ты даже не представил меня своему другу, мой дорогой мальчик, заметил он укоризненно. Джош посмотрел на него в недоумение, пробормотал что-то н е ч л е н р а з д е л ь н о е и побежал по т р а п у на пароход, прежде чем мистер Мелдон успел повторить свой вопрос. Корабль устремился навстречу заходящему солнцу, и очертания острова уже растаяли на горизонте, когда они приближались к другому берегу. Подумать только, произнес д ж о р ж Что всего два дня назад я плыл в Ливерпуль в надежде прижать ее к своему сердцу, а сегодня я уезжаю от ее могилы. Документ, назначающий Роберта Одли опекуном маленького Джорджа Толбейса, был составлен в конторе поверенного на следующее утро. Эта огромная ответственность волновался Роберт. Я опекун кого-либо или чего-либо. Я, который никогда не мог позаботиться о самом себе.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 Прежде чем покинуть Англию, Роберт написал своей кузине а л и с и о предстоящем путешествии со старым другом Джорджем Толбисом, недавно встреченным им спустя несколько лет и только что овдовевшим. Ответ а л и с и пришел с ближайшей почтой. Мой дорогой Роберт, как это ж е с т о к о с т в о е й страны умчаться в этот ужасный Петербург перед началом охотничего ь сезона? Я слышала, что люди отмораживают себе носы в их суровом климате, а поскольку твой нос несколько длинноват, я бы советовал тебе вернуться, прежде чем наступит зима.